Голова 1042 10 дней, 10 жизней. Вскоре Ливан Р. скрылась из виду. Даже после ее ухода в голове Ван Буэла еще звучали ее последние слова. В его взгляде появилась задумчивость. Долгое время он простоял неподвижно. Последние слова и выражение лица Ливан Р. породили настоящую волну, которая вместе с раскатистым громом накрыла его разум. Наконец, Ван Буала сбросила цепенение. «Бог в трех чина твоей головой!» Прошептал Ван Боле. Он невольно поднял голову, разумеется, выше трехчи. С нынешней культивацией его взгляд мог пробиться сквозь облака и достичь звездного неба. Почему-то он подумал о странной записи в семейной хронике Сахаена. «Лапуля, ты здесь?» Мысленно спросил он. Ответа не последовало. Ван Боле слегка нахмурил брови. Божественное сознание тут же проникло во фрагмент маски но он не увидел там лапулю, словно она не хотела, чтобы ее беспокоили. Не став искать ее, Ван Буэлэ отозвал божественное сознание и сел в позу лотоса на вершине горы. Чувствуя мерные вибрации от движения гигантского змея, он наблюдал за темнеющим небом. Он попытался выбросить слова Ливан Эр с головы «Если ты чего-то не понимаешь, то нет смысла ломать над этим голову». Ван Буэлэ понимал, что в данный момент был всего лишь практиком стадии планеты, Широкие и глубокие познания на самом деле не очень важны. Это все были далекие перспективы, куда важнее было настоящее. Его главной целью в жизни были поиски способов стать сильней. Что-то причины приглашения патриарха секты Звездолуния у него имелись определенные подозрения на сей счет. Технически, пусть и с натяжкой, их можно считать земляками. Если взять за точку отсчета момент ухода секты Звездолуния, то с тех давних пор Ван Болл стал первым по настоящему могущественным практикам. Может, дело действительно в этом? Тогда к чему столь специфичная дата? Ван Буэле покачал головой и отложил эту загадку до лучших времен. Взглянув на далекие горы, он увидел силуэт. Вот только он не летел, а широким шагом шел в его сторону. Ночью человека с такого большого расстояния было непросто разглядеть. Но поблескивающая в лунном свете башни из волос у него на голове позволила Ван Буэ сразу понять личность идущего. Это был его старый знакомый, с которым он познакомился на кладбище звезд упрямый и сильно пекущийся о своей репутации, старший брат Гао Дзюй. С его появлением Ван Буэлэ слегка расслабился, снедающие его тяжелые думы на время отступили. Ван Буэлэ поднялся, накрыл ладонью кулак и поклонился. «Брат Гао! Брат Дало! С раскатистым смехом брат Гао возник рядом с Ван Буэлэ. Его глаза буквально светились энтузиазмом. Вместо дежурного приветствия он, к удивлению Ван Буэлэ, легонько ударил его кулаком в плечо. Зрачки Ван Буала немного сузились, тот явно сделал это без злого умысла, но он не мог позволить другому практику себе ударить. Чужая душа потемки, поэтому всегда существовал определенный риск. К тому же они были не так уж хорошо знакомы. Если за добродушным смехом скрываются недобрые намерения, то он окажется в очень невыгодном положении. Попытка уклониться вызовет недоверие, насколько он понимал характер брата Гао, Если он и вернётся от безобидного удара, то это полностью потушит его радость от их встречи. Все эти мысли мгновенно промелькнули у Ван Боуле в голове. Тут не надо было ничего придумывать. Ван Боуле со смехом ударил своим кулаком об кулак брата Гао. Когда кулаки столкнулись, оба почувствовали, что никто не вложил в удар ни капли силы культивации. Они поприветствовали друг друга, словно смертные. Смех брата Гао стал громче. Садало, не став уклоняться, ты проявил ко мне уважение!» «На всякий случай уточню, мне нет дела до твоего имени. Ван Боуле, Сидало, для меня все едино». Брат Гао накрыл ладони кулак, а потом достал из бездонной сумки нефритовую табличку и бросил Ван Боуле. «Брат Дало, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы ее раздобыть. Ты единственный, с кем я решил поделиться этой информацией. Когда услышал, что ты приедешь, решил отдать ее именно тебе». Ван Боуле поймал нефритовую табличку и с нескрываемым любопытством на нее посмотрел. Заглянув внутрь, у него от удивления расширились глаза. Это не ускользнуло от внимания брата Гао. При виде удивления в его глазах он горделиво задрал голову и рассмеялся. «Но как? Где ты это нарыл? Преподобный всегда проводит какие-то испытания на свой день рождения, Причем он еще ни разу не повторился, поэтому никто заранее не знает, чего ожидать». Иван Буэлла действительно удивился, потому что в нефритовой табличке содержалась информация о грядущем испытании. На пути сюда ему рассказали об испытании для членов младшего поколения, которое проводится во время дня рождения преподобного Тяньфа. В награду за победу ты получал шанс полистать загадочную книгу судьбы. По этой причине испытания постоянно меняются, участники узнают обо всем перед самым началом. В таких условиях сложно приготовиться заранее. Ван Буэлла спрашивал об этом Сахаяна, но тот даже с его большими связями и ресурсами не знал подробностей предстоящего испытания. И тут выяснилось, что брату Гао каким-то чудом удалось раздобыть детали испытания. С высокой долей вероятности информация в нефритовой табличке была надежной. Как и сказал, пришлось изрядно попотеть. Запомни, брат Далу, Гао не только гораздо говорит о дружеской верности, он подтверждает свои слова делом. Брат Гао с довольным видом сдрал подбородок и коснулся башни волос у себя на голове. «Премного благодарен, брат Гао». Ван Бауэлл сделал глубокий вдох и поклонился. Оставь формальности. К тому же, даже зная все заранее, нас ждет довольно странное испытание. Совсем не похоже на все предыдущее. Странно это все. По этой же причине к нему трудно подготовиться. Я поделился с тобой этой информацией в качестве жеста доброй воли. Надеюсь, на испытание мы прикроем друг другу спину. Такая прямолинейность пришлась Ван Бола по душе. Он с радостью согласился кивнув головой. Божественное сознание вновь проверило нефритовую табличку. Местом испытания будет мир грез, разделенный на множество областей. Все, кто попадет туда, проведут в одиночестве 10 дней. Они могут провести все время в своей области или отправиться к другим участникам. Это не принципиально. Негромко сказал Ван Пола. Ага, ничего особенно сложного. Вот только испытания заставит нас пережить фрагменты прошлых жизней. В глазах брата Гао появился загадочный блеск. 10 дней, 10 жизней, по одной жизни за день пережить прошлую жизнь, тем самым взяв силу прошлой жизни в реинкарнации. Ее нельзя заполучить полностью, только частично. Более того, нам выпадает уникальная возможность узнать, существуют ли они вообще или нет. Если нет, тогда тебе не повезло. Если же они есть, то можно узнать, кем ты был в прошлых жизнях. Брат Гао тяжело вздохнул. Узнав о сути испытания, он сам долгое время размышлял о том, что их ждет. Нет правил, запрещающих мешать другим. Условия победы одно. Первые 10 человек, кто пройдет 10 поколений и обретет просветление, получат право пролистать книгу судьбы!» Ван Паула задумался на пустых словах наставника. Он сказал, что выторговал у преподобного Тянь Фори возможность увидеть прошлые жизни. Добытый для него шанс перекликался с испытанием, но его не покидало смутное ощущение, что так случилось неспроста. Как будто испытание было изменено именно из-за патриарха. «Бродгау, ты знаешь что-нибудь про прошлые испытания?» Ван Пауэ задал этот вопрос, потому что решил проверить свою теорию: В прошлый раз я получил Персик долголетия с древнего дерева, в позапрошлый использовал магическую силу, чтобы сложить из ферверка в прекраснейший образ. Еще раньше участников заставили драться друг с другом, поэтому мне и кажется предстоящее испытание таким странным. Слова брата Гао лишь подтвердили догадки ван Буле, в его глазах постепенно разгоралось предвкушение.